«Нет», — ответил я ему. «Не знаю, в курсе вы или нет, но у вас к нам есть еще два вопроса». Похоже, мой ответ его несколько обескуражил. «Как это мы можем не знать чего-то, что сами и задумали?» — пробормотал тролль. «Ну, может, насчет одного я еще в курсе, но ты-то упомянул два вопроса, требующие решения». и он задумчиво посмотрел в мою сторону. «Все просто», — прокомментировал я его слова. «Вы просто могли не обратить на это внимание». «Но вопрос-то у вас есть...» «И в чем же он заключается?» С интересом и некоторым сарказмом спросил Тлок Горбун. «В ваших связях», — спокойно произнес я, отвечая на его вопрос. Насколько мне известно, вы на коротке с несколькими гильдиями, промышляющими контрабандой. Это, конечно, не напрямую относится к вашей непосредственной деятельности, но в свете последних событий я бы рекомендовал вам предложить свои услуги по сбыту их товара. Я думаю, договориться вы с ними, а потом и с нами, сможете, на взаимовыгодных для всех условиях. «Хм...» — ухмыльнулся тролль, косо поглядывая в сторону своего главы службы безопасности. «И откуда же у тебя...» — выделив интонацией последнее слово, такие сведения? «Слухами земля полнится», — ответил я одним из расхожих выражений со своей родины. «Интересная фраза», — откликнулся тролль. Никогда раньше подобной не слышал. Ну а все-таки, должны быть какие-то основания для подобных предположений. Ты же не утверждаешь, что у нашей гильдии есть связи среди магов? Заметив мою немного осуждающую улыбку, он пробормотал. Да, это я что-то ляпнул, но потом продолжил. Но ты не назвал никаких иных гильдий. помимо контрабандистов, будто уверен именно в их связях с нами. Задумавшись, как ответить ему так, чтобы не выглядеть подозрительно, и при этом дать понять, что мы достаточно информированная организация, я огляделся. По сути, я точно знал, что та связь, о которой только что шла речь, точно есть. И когда мой взгляд вдруг остановился на Дарии, я, улыбнувшись, ответил. «Наверное, не стоит упоминать вашего старшего внука, брата Дарии, чтобы вы усомнились в том, что у нас есть подобные сведения». Плог не то чтобы пораженно посмотрел на меня, но в его взгляде появилось некое уважение. «Мы в вас не ошиблись». — сказал он. — И думаю, прислушаемся к этому вашему совету. Немного помолчав, тролль добавил. — Остался последний, неосвещенный вами вопрос. — Я даже теряюсь в догадках, откуда вы можете о нем знать, но готов вас выслушать. Горбун посмотрел на меня. — Не поверите, но это, наверное, самый простой ваш вопрос. Посмотрите. «Кто меньше всего вписывается в вашу группу?» Я указал рукой в их направлении. «И вы сами увидите ответ на него». Взглянув на внучку Тлога-Горбуна, сказал «Это Дарья". «Хм, вы в очередной раз удивили меня своей наблюдательностью», проговорил тролль. «Может, тогда расскажете нам, зачем мы ее привели с собой?» Я усмехнулся и, подмигнув, девушке ответил. «Не вижу в этом особой сложности. Как я понимаю, Дарья на пороге того возраста, когда должна сделать выбор той гильдии, в которую хотела бы вступить, и, судя по всему, у вас есть определенные сомнения по поводу ее поступления именно к вам». При этих словах глаза девушки удивленно расширились и она посмотрела на своего деда. Тот же в ответ лишь как-то неопределенно мотнул головой. Я же постарался не обращать на это внимания и продолжил изложение своей гипотезы появления девушки здесь, в обществе деда и его подчиненных. Все это становится очевидным, если подумать о том, что девушка с вами тут оказалась далеко не случайно. Вы ведь специально привели ее с собой. При этом, судя по ее работе в вашем магазине, вы ее постарались достаточно хорошо подготовить по одному из смежных направлений, которые также непосредственно касается деятельности вашей собственной гильдии. Как я видел, она оценщик и, как я понимаю, очень неплохой. Но, насколько знаю, Вступительный взнос в гильдию оценщиков очень высокий, или же вы не желаете ее поступления именно туда, по каким-то своим неизвестным нам причинам. Немного помолчав, я резюмировал. Отсюда может следовать только один вывод. Вы хотите договориться о вступлении вашей внучки к нам в гильдию. Не знаю, на что рассчитывал тролль или его подчиненные, но мои слова сильно поразили их. Особенно изумилась девушка, которая, похоже, была совершенно не в курсе планов деда на ее счет. И теперь они все с немалым напряжением переглядывались между собой и время от времени бросали такие же взгляды в нашу сторону. Первым пришел в себя Тлок, Все-таки у него был огромный опыт ведения различных переговоров, однако даже он не попадал в ситуацию, когда оппонент полностью был в курсе всех его планов, тогда как он даже примерно не догадывался о его стремлениях и целях. «Вы нас всех ошеломили», — произнес Троль, обращаясь ко мне и Лениавису. Я даже не знаю, как отреагировать на то, что мы тут услышали. Но понимая выгоду нашего с вами сотрудничества и того, какие результаты оно может принести для нашей гильдии, я даже не созывая общего совета гильдии, готов выступить от ее имени и принять все ваши условия. Выслушав вас, я могу сделать вывод, что вы вполне разумные существа и не будете выдвигать какие-то нереальные или невыполнимые требования.